Это второй выпуск подкаста ⁇ Китай 200 лет назад ⁇ второй сезон ⁇ Опиумные войны ⁇ В первом выпуске мы рассказали вам о том, как один мудрый чиновник накануне страшных событий, которые впоследствии назовут опиумные войны, пытался привлечь внимание императора Китайской империи своим трактатом. Трактат же был о далекой стране Элосы. Что же это за страна Элосы? И какую мысль пытался донести до своего императора чиновник, написавший этот трактат, Вы узнаете, слушая наш подкаст. Итак, «Опиумные войны», часть вторая. История России в китайском изложении. Излагая историю нашей страны, Китайский автор упоминает даже древнее происхождение славянских племен. Прородина Лоссы находилась на северо-восточных рубежах древней Элсии и Дали и была известна под именем Сида, где проживали туфани. Лси и Дали это Эллада и Италия. Так, Средневековой китайской традиции именовалась античная Римская империя. Сидиа это китаизированное произношение имени Скифия или Сарматия, как раз на северо-восточных границах Древнего Рима. Туфанями же китайцы традиционно именовали первобытные и кочевые племена. Изначально в древности, пишет Линь, Россия не была особенным государством, не отличалась от нынешних татар, то есть ничем особенным не выделялась среди большинства известных автору обычных варварских государств Азии. Однако, продолжает Линь, последние несколько сот лет положили начало мощи и процветанию России. Китаец в общих чертах знает далекое прошлое Руси, Сообщает о завоевании ее в результате нашествия монголов. Хан государства татар, приведя войска, разрушил Москву, а затем уничтожил их государство. Но в XV веке, отмечает Линцесю, один человек из Ногело по имени Иван Вайраси поднял войска и вернул земли с северных окраин России, а также возвратил Сибирь полностью изгнав татар за пределы древних границ, которые были силой ими завоеваны 300 лет назад. Здесь нетрудно понять, что под именем Иван Вайераси скрывается китайское произношение русского имени Иван Великий, а китайский историк объединяет в одно целое сразу несколько исторических личностей Ивана Калиту, Ивана Третьего и Ивана Грозного. Человек же из Ногэла, это понятно, из Новгорода. Так, далекий китайский автор обозначил династию Рюриковичей, выяснив из доступных ему сведений, что московские цари считались потомками легендарного Рюрика, начавшего свое правление именно с Новгорода. Примечательно, что китаец говорит об объединении под скипетром. Иван Вераси – только земель северных окраин России, понимая, что значительная часть более южных земель Киевской Руси тогда оказалась вне государства московских царей. Далее начинается повествование о временах царя Петра. В начале противоборства с разными странами Европы люди были по-прежнему необразованными и дикими. Они не были знакомы с техническими достижениями стран Запада до тех пор, пока царь Петр, умный и талантливый, не покинул столицу своего государства и не отправился с товарищами в Янь, Шиндалань, Амстердам и другие места на судоверфи и в арсеналы, чтобы изучить технические ремесла. Вернувшись домой, Петр передал знания, и русские даже превзошли другие страны в том, как изготавливать огневые средства и строить боевые корабли. Были обучены и тренированы войска. И дисциплина до настоящего времени. Исключительно строгая. Видно, что китайский автор высоко оценил реформы Петра I и его удачный опыт заимствования технических достижений Запада. Собственно, ради этого прозрачного намека и писалась Цэ Ём, его книга, предназначенная для императорского двора в Пекине. Далее от царя Петра советник Линь сразу переходит к эпохе царственной Екатерины II. Тут примечательно, что образованный китаец начала XIX столетия не только не различал мужские, русские и женские имена, но даже был не в состоянии представить, что монарший трон может официально занимать лицо женского пола. Поэтому императрица Екатерина II именуется в книге Как царь Еделини, царь Еделини, пишет Линь, завоевал 10 губерний польского государства, а также нанес поражение 130 тысячному войску французского императора. И бурный расцвет постепенно превратил Россию в самое могущественное государство Европы. Здесь, как видим, китаец слил воедино и эпоху Екатерины II Великой, и все наполеоновские войны эпохи Александра I, Но ключевые события ухмачены далеким автором Верма. Именно годы царствования Екатерины с разделом Речи Посполитой и победа над Наполеоном превратила Россию, как справедливо для тех лет пишет Линь, в самое могущественное государство Европы. Начиная со времени разгрома Франции, отмечает китайский автор, Россия вызывает страх у сопредельных стран угрозой расширения границ, увеличив свою территорию. На сегодня это все. Вы слушали подкаст «Китай 200 лет назад». Основой для подкаста выступила книга «Деревянные пушки Китая». «Россия и Китай. Между союзом и конфликтом». Автор Алексей Николаевич Волынец. Читает Жигулев Евгений.